38.5. Международное движение рабочей силы. Движение рабочей силы тесно взаимосвязано с движением капитала и во многом обусловлено его перемещениями. Миграция населения известна с давних времен. Исторически это была первая форма существования международных экономических отношений. Миграция от латинского «перехожу», «переселяюсь» – это перемещение людей, связанное, как правило, со сменой места жительства. Мигранты пускались в путь в поисках лучшей жизни, новых впечатлений или спасаясь от своих проблем. Однако этот процесс не всегда происходил добровольно. Первым массовым переселением трудовых ресурсов в новое время была доставка черных рабов на американский континент. После запрещения работорговли второй крупной волной миграции явилась эмиграция из Европы в страны нового света. Эмиграция от латинского «выселяюсь». Это выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство по политическим, экономическим и социальным причинам. В настоящее время мировой миграционный процесс характеризуется интенсивными иммиграционными потоками. Страница 518. Иммиграция от латинского «вселяюсь» – это процесс, когда граждане одного государства поселяются постоянно или на длительное время на территории другого государства. Трудовая миграция является формой экспорта и импорта рабочей силы или того, что является способностью человека к труду. Трудовая миграция является нормальным явлением в жизни международного сообщества, если она осуществляется в цивилизованных формах на основе национального законодательства и международных актов. Примечание. Международно-правовую основу для внешней трудовой миграции составляют Всеобщая декларация прав человека, от 10 декабря 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ 1 августа 1975 года, Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств-участников СБСЕ, Рекомендации Конвенции Международной Организации Труда о внешней трудовой миграции и положении трудящихся мигрантов, а также Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей и другие. Конец примечания. Российское законодательство определяет права и обязанности как российских граждан, осуществляющих свою профессиональную деятельность за границей, так и иностранных граждан, находящихся на территории России. Принятый в июле 1991 года закон о занятости населения в России установил право граждан России на самостоятельный поиск работы и на трудоустройство за рубежом. Свободное передвижение и свободный выбор труда определён также Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года, статья 12 и 23. Примечание второе. Кроме этих нормативных актов в России принят закон, о беженцах 1993 год, соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов 1994 год, распространяющиеся иностранные СНГ, постановление о мерах по предупреждению и сокращению неконтролируемой миграции 1994 год, указ о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы 1993 год, а также указ о мерах, обведение иммиграционного контроля, 1993 год. Конец второго примечания. Миграция населения между странами называется внешней, и она влияет на численность населения той или иной страны. Внутренняя миграция происходит в пределах национальных границ, когда население перемещается между регионами страны, из села в город, между городами и так далее Но на общую численность населения страны она не влияет, Такая форма перераспределения трудовых ресурсов имеет важное экономическое значение, так как является существенным фактором изменения состава и размещения населения. Страница 519. Изучая внешнюю миграцию, можно понять причины миграции трудового населения из развивающихся стран в развитые или из менее экономически развитых европейских стран в более индустриально развитые, например, из Турции, Испании, Португалии, в Англию, Францию, Германию. Но какие экономические причины имеет миграция рабочей силы между США и Канадой, Англией и США, которые находятся на одинаковом уровне с точки зрения социальных, культурных, бытовых условий жизни? Очевидно, что существуют не только экономические причины, которые влияют на миграционные процессы. Это причина гуманитарного, культурного, экологического, психологического, правового порядка, которые будут усиливаться по мере выравнивания уровня социально-экономического развития стран. В процессе непрерывного перемещения трудовых ресурсов сформировался мировой рынок рабочей силы. Принято различать четыре его основных центра: Ближний Восток, США, Западную Европу и Латинскую Америку. Смотри схему. Различают два вида миграции рабочей силы. Первый вид это миграция малоквалифицированной рабочей силы. Как правило, это миграция из развивающихся стран в промышленно развитые, и миграция высококвалифицированной рабочей силы. Это и есть знаменитая утечка умов. Утечка умов – это односторонняя миграция научно-технических кадров в рамках мирового хозяйства преимущественно промышленно развитые страны, ведущие к утрате квалифицированных специалистов стран-доноров. Осуществляется такая миграция по следующим основным каналам. А. Выезд специалистов в промышленно развитые страны. Д. Привлечение иностранных специалистов на работу в фирмы, научные центры, исследовательские лаборатории промышленно развитых стран, сразу после получения ими высшего образования в учебных заведениях этих стран. В. Привлечение местных квалифицированных кадров на работу в филиалах транснациональных компаний. Такая миграция называется косвенной миграцией. По методике Организации Объединенных Наций категория высококвалифицированных мигрантов Относятся научные работники, инженеры, врачи и так далее Страница 520. Примечание диктора. Ниже следует схема «Мировые миграционные потоки». В центре схема написано в рамке «Центр мировой миграции труда». Влево, вправо, вверх и вниз идут стрелки. Вверх идут стрелка, к слову, США. Влево – Западная Европа. Вправо – Ближний Восток, вниз – Латинская Америка. К США идут стрелки с названием стран и частей света. Ближний Восток, Западная Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Восточная Европа, СНГ. Левее и ниже рамки с Западной Европой следует список стран. Италия, Португалия, Испания, Ирландия, Греция, Турция, объединенная фигурной скобкой со стрелкой к трём странам. Франция, Германия, Англия. Справа и ниже рамки Ближнего Востока следует расшифровка. Египет, Пакистан, Индия, Бангладеш, Ирак, Ливан, Сирия и Ордания, объединенные также фигурной скобкой со стрелкой к странам. ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, омар Катар. Ниже Латинской Америки следует список. Уругвай, Боливия, Чили со стрелкой К странам Аргентина, Мексика, Бразилия. Конец схемы. Причинами такой миграции, как правило, являются А. Политика поощрения притока специалистов из-за рубежа, проводимая промышленно развитыми странами. Обычно это касается вопросов заработной платы, условий труда и быта, так называемого социального комфорта. Б. Стереотипы западной культуры, прививаемые в процессе обучения за рубежом. В. диспропорции экономической и социальной структуры стран-доноров. В США в 80-е годы удельный вес иностранцев среди инженеров достигал 10%, врачей 24%. 23% членов Национальной академии наук США и 33% лауреатов Нобелевской премии иммигранты в США. Странами-донорами обычно называются страны, откуда исходит эмиграция. Как правило, эмиграция улучшает положение на внутреннем рынке труда данной страны. Частично снижается безработица, во-вторых, после работы за границей в страну возвращаются, как правило, более квалифицированные работники. Кроме этого, страны эмиграции имеет возможность получать валютные переводы от своих эмигрировавших граждан, работающих за рубежом. Страница 521. Конечно, возникают и минусы, которые состоят в оттоке части трудовых ресурсов, причем в наиболее трудоспособном возрасте. Страны-доноры также теряют часть понесенных затрат на общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц, ставших эмигрантами. Принимающими странами называют странные иммиграции. Плюсами для этих стран являются, во-первых, определенная экономия на обучение работников-эмигрантов, во-вторых, экономия на заработной плате, так как иностранные рабочие оплачивается ниже уровня зарплаты национальных кадров. В связи с этим даже различают два вида рынка рабочей силы – рынок иностранный, рынок национальной рабочей силы. В-третьих, за счет иммигрантов расширяется емкость внутреннего рынка предметов потребления. В-четвертых, временно свободные денежные средства иммигрантов, хранящиеся на счетах в банках, могут быть использованы для финансирования экономики. Наконец, иммигранты играют значительную роль в изменении возрастной структуры трудовых ресурсов в сторону их омоложения. К минусам иммиграции – Для принимающих стран следует отнести появление дискриминации по отношению к иностранцам, с одной стороны, и возникающее недовольство коренного населения, с другой. Кроме этого, возникают проблема социально-экономического, нравственного, и идеологического характера, поэтому существует необходимость как национального, так и и межнационального регулирования миграционных процессов.